микрофона Алексей Венедиктов. Добрый день. Ко мне приснится Наталья Ивановна Басовская. И мы будем рассказывать вам о удивительном человеке, о фараоне-еретике, о человеке, который... который-который... а Итак, Эхнатон. Эхнатон и Нефертити. Если вы не знаете, кто такой Эхнатон, вы точно знаете, кто такая Нефертити. А это программа «Всё так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый день. Добрый день. Алексей Виндиктов, вы знаете, у нас был вопрос. Архивариус Ильзе нас спрашивал, кто такой этот Эхнатон и почему мы о нём должны знать. Я хочу сказать, что газета «Эль Паис» Испания написала огромную статью, которая называлась так «Эхнатон – деспотичный фараон-геретик». «Притеча Сталина». Сегодня новое открытие ставит Ахнатона, считавшегося прежде неким мистическим пацифистом, пишет испанская политическая газета El País, на одну ступень с такими преступниками, как Гитлер и Сталин. Чего не сделаешь ради рекламы и сенсации, достаточно дешевой. На самом деле вокруг Ахнатона споры есть и будут, но я имею в виду научные споры, потому что на самом деле с его фигурой связаны серьезнейшие многолетние археологические изыскания, раскопки, расшифровка текстов, прочтение этих текстов. И там достаточно серьезных рассуждений. Но на самом деле суждение о нем полярны, и рассказ о его жизни, э, мне хотелось бы предварить известной строкой Тетчева, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. На самом деле фараон, правитель великой державы, он застал последнюю страницу, наверное, высшего величие Египта, древнего, он все-таки сразу после своей смерти оказался еретиком, вычеркнутым из списка фараонов. Его вычеркнули, а история вписала. И на сегодняшний день... То есть наследники мало... вычеркнули, а история вернула? Приемники вычеркнули. И о нем, говоря о конце жизни их на о них, я скажу, вычеркнули. Называли отступником, еретиком, выбивали его имя, чтобы оно не дошло до нас... Результат прямо противоположный. Мало о ком мы знаем сегодня так много, как об этом еретике, который родился, по их мнению, еретике, который родился не Эхнатоном, а Аминхотепом IV, правителем, преемником великого правителя Аминхотепа III, более 60 лет на престоле, и вели... папа, папа, на престоле. папа, более 60 лет на престоле. А потом он стал Эхнатоном, как и почему об этом речь будет сегодня. Но вот с одной стороны, Вычеркнутый, проклятый его называли, проклятый, еретик, отступник, уже ран за стороной. Тайно старой. похороненный. Не, не, найдено не найдено даже, на где его тело. Мумия. Может быть, похоронен был сначала официально, затем выкинута его мумия. Гробницы нет. Казалось, им что-то удалось вот сделать, вычеркивая его из истории. Вычеркнутый из списка, проклятый, уже примерно через 50 лет после его жизни, великий тоже правитель, самый, наверное, последний крупный правитель Египта Рамзе-Старой называет его в своих надписях отступником. То есть официально вычеркнутый, осужденный человек. И на сегодня знаем Такой много. -дмитрий. Знаем Такой лже-Дмитрий. Такой лже-Дмитрий, Может да? быть, он не лже, он, он еретик, он, он, он, он, да. он отступник, он настоящий правитель, законный. Но мало того, что знаем, начиная с конца XIX века он подвергается некой... идеализацией. Вот вы прочитали газетную... — Мистический пацифист. — Да, газетную сенсацию, что вот он не такой хороший, как вы говорили, да. и зато уж такой плохой. Ну, с Гитлером просто смешно сравниться. — Нет, но это его сравнил, между да. прочим, известный британский египтолог Николас ривс написавший книгу «Эхнатон. Ложный пророк Египта» в 2001 году. Но То есть дело... споры вокруг... Вот, казалось вот бы, я просто... как Кому какое дело там? 14 век до нашей эры, да? Волнует. Да. Вот попробуем ответить, почему. И современные египтологи до идеализации его доходят. Да. Наверное, вот эта газетная реакция, это э, как ответ. бы для равновесия да. ответ на эту идеализацию. Вот, пожалуйста, известный египтолог тоже Артур Вейгалк. Уже 3000 лет он дает нам пример того, каким должен быть супруг, отец, честный человек. Он показал, что должен чувствовать поэт, в чем наставлять проповедник, чего добиваться художник, во что должен верить ученый и что должен думать философ. Боже мой, откуда он знает, что должен думать философ? Как и другие великие учителя, он всем пожертвовал ради своих убеждений, не так уж пожертвовал. Фараоном родился, фараоном умер, наследником родился, фараоном умер. Увы, его собственная жизнь доказала до какой степени его преимущество. Принципы были нежизненные. То есть полярные оценки. Давайте посмотрим, что же было на самом деле. Попробуем, насколько это возможно. Со всеми допусками, учитывая, что абсолютно точной хронологии нет, даты приводятся, но, в общем, лучше сказать, с середины XIV века до нашей эры. Три с половиной тысячи лет да, тому назад. Три с половиной тысячи да, лет да, тому назад. Все эти даты неточны. И вот три с половиной тысячи лет он волнует воображение людей. Чем? Больше трех тысяч лет назад он попытался совершить духовный и политический переворот в тогдашней великой державе Египте. Можно даже сказать, мировой державе для своего времени. Египет, достигший в эти времена пределов э -э -э, Ефрата э, на севере и четвертого порога Нила ну, на рассвет, юге, самый Юге, это два континента. Это Сирия, Палестина, Нубия, это... Для своего времени громадное образование, которое удерживать тогдашними силами действительно очень трудно. И одна из главных проблем Эхнатона, что удержать вот это великое сооружение очень трудно. Солнце поклонник. И потому некоторые видят в нем предшественника, предтечу, единобожия. Другие mm. также решительно возражают страсти вокруг Эхнатона. А с его реформой религиозной, церковной, религиозной, связано переворот в искусстве. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Переворот. Так называемое амарнское искусство одно из самых высоких вот таких рыв, один из самых высоких рывков в образе э, в области изобразительного искусства. Чего стоит знаменитая Нефертити, несколько mm -hmm. вариантов ее изображения, самое прекрасное хранящееся в Берлинском египетском музее. Ее имя расшифровалось прекрасная пришла. И ведь воистину пришла. пришла на тысячи лет. И это связано с Ахнатоном. а его детстве мы, конечно, ничего толком не знаем. Но мы знаем, что он не старший сын. Нет. Вообще у них с сыновьями, с наследованием был не очень строго. Но одну очень важную вещь знаем. Итак, он был десятым фараоном знаменитой 18-й династии. Основоположник Яхмос I, победитель завоевателей гексосов, которые примерно на 130 лет повергли только расцветший, мощно расцветший Египет Древнего Царства, в хаос и во тьму. яхмос их победил. Городом Яхмаса были фивы. Это очень важно. важно. И эти фивы, все преемники фараона Яхмаса 18 династии, Аминхотеп I, Тутмос I, Тутмос II, его вдова Хадшипсуд и знаменитый завоеватель Тутмос III, который э, завоевал вот создал границы этой огромной державы, все они почитали город Фивы как, э, очень логично, тот центр, который стал основой возрождения Египта. Центр после освободительной борьбы. Та, так, да, освободительное движение, совершенно да. верно, против, видите ли, оккупантов. В итоге, э, при отце нашего еретика, будущего Эхнатона, а Аминхотепа IV, при Аминхотепе III, Фиванское жречество получает немыслимые богатства, которые им везут отовсюду, именно они своими замечательными молитвами их богу Амону, солнечному божеству. Реформа-то была в том, что не подменена идея солнца из солнца. Только Эхнатон предложил поклоняться не какому-то изображению, а самому диску, непосредственно природе. Но все-таки получ... жрецы ОМОНа получали невероятные богатства. В одной из книг я даже встретила монографическое сообщение. При Аминхотепе III они получили 14 тонн золота. Эту цифру нельзя принимать буквально, ну где взвесили. Но она говорит о том, что огромные богатства к ним шли, и они были самыми влиятельными людьми в государстве. А тем временем будущий еретик, он подрастал где-то В огромном, конечно, хозяйстве его отца, 60 с лишним лет правления, множество разнообразных жен, э, проблемы многоженства у них просто не было. Жен могло быть сколько угодно. Это могли быть и египтянки, и не египтянки И Тия, любимая, как видимо, жена Аминхотепа Третьего, стала женой нашего будущего еретика. Мало знаем, ну, ничего не знаем о детстве, а одну вещь знаем. Вот, как правило, в этих значительных фигурах, почему все-таки они склонны газетным сенсациям и спекуляциям поддаваться, он значителен по следу, оставленному в истории. И вот по посмотришь жизнь, найдешь учителя. Редкий случай. Три с половиной тысячи лет назад у него был учитель, и мы его знаем. Его звали Аминхотеп, сын Хапу. Сын То Хапу, есть да. у них одинаковые имена, но это не знатный человек. Из э, незнатных людей. Сын Хапу, жрец, который дожил примерно до 80 лет. Редчайший случай. Склонен был к мистическому толкованию жизни и воспеванию света. Явно повлиял на маленького будущего Эхнатона. Целитель. На его могилу приходили паломники спустя не один век. И говорили, что там происходит чудесное да, исцеление. Да, да, да. да чудеса а. исцеления. Такой педагог был у маленького сына царя. И это важно. Это мы замечали с вами не раз на наших персонажах. Потому что все-таки детство это что-то... какой-то стержень, который закладывается в человека. Замечательно, что тот самый французский исследователь и писатель Кристиан Жак, о котором вы сегодня говорили, и чья книга разыгрывается, он под влиянием многолетних исследований этой эпохи впал в этот же стиль. И вот как он написал об этом сыне Хапу. «Его имя переживет века», прямо надпись какая-то на гробнице фараона, «в то время как имена его современников забудут. Его наследники не памятники». И не дети, а книги, знания, которые он записал. Книги его заупокойные жрецы, что будут отправлять его культ. Письменный прибор его возлюбленный сын, что творится с современным человеком, французом. Поверхность камня его супруга. магической сила его писаний дойдет до читающего и наставит его на путь истины Кристиан Жак. книга «Египет великих фараонов», изданная в 90-х годах несколько раз издательством «Восточная литература» и издательство «Наука». А при Аминхотепе III он стал видным вельможей из простых, стал учителем этого мальчика, запечатлен в позе жреца и долго сохранялась его э, гробница. Да. И также известно, что он был еще и зодчим, но, как всегда, виды деятельности были не разделены. Эхнатон стал правителем Примерно в 15 лет. Ну, он еще Аминхотеп все-таки четвертый. Да, Аминхотеп четвертый. Он еще не Ихнатон. Он да. не Ихнатон никакой, но признаки его будущего отступничества уже были. Итак, он прожил примерно 35 лет, из них 17 у власти. И на шестом году царствования произошел его разрыв с официальной идеологией. Но признаки были раньше. А какие он приказал построить в первые годы своего правления, когда он еще не отступник, в Фивах, в той самой традиционной великой столице, храм mm -hmm. а, Атона, вот будущего своего солнца. Изображения фараона вокруг храма насчитывали что-то примерно 100, 100 изображений. И они уже, кое-что из них сохранилось, не были не по канону. На них, в этих изображениях, Аминхотеп IV, не колосс, как это было принято в эпоху раннего ранней 18-й династии и тем более в эпоху Среднего Царства. Не колосс, не символ, не каменный такое какой-то идол страшный, пугающий людей, а это человек. А фигура его несовершенна. Она какая-то скорее такая фигура интеллигента. Довольно узкие mm. плечи, довольно впалая грудь. Это не атлет, асфальт. И лоб мыслителя подчеркнуто выделенный лоб. И вот Игорь Варламов, водитель э, из Тольятти, спрашивает, а что можно сказать о необычно удлиненных сзади черепахах на, то, на Нефертити и их дочерей? Много об этом говорили и спорили, потому что зрелище действительно необычное. Есть версия, что это какая-то наследственная болезнь, потому что они выходили замуж женились внутри семьи. но точно никто конечно не сказал может быть это просто стиль изображения равно возможно наталья басович что тоже является отступлением от канона конечно одна правда хорошо а две лучшие эхо москвы все так. Молодой 15-летний фараон, еще носящий прежнее имя Аменхотеп IV, со своей не менее юной а фараонихой, сказать, женой? женой фараона Нефертити, Нефертити, сел на престол, знаете, это и начал реформу. Это все равно бы, чтобы какой-нибудь православный не сразу, не но сразу. это все равно, чтобы какой-нибудь православный царь вдруг решил бы перейти в католичество и Близко перевести всю страну. Близко к тому. Первые годы он остается Аменхотепом IV, он живет в Фивах, Революции нет, но есть тенденция, о которой я сказала. По его приказу сооружен храм Атона, солнечного диска. И э, там, вокруг храма, изображение фараона совершенно канону не несоответствующее. Наметился тот переворот в искусстве, который на многие века, на тысячелетия, составил одну из ярчайших страниц истории изобразительного искусства. Сохранилась надпись на гробнице некого э, Зодчего. который написал, что он был только подручным, вот времен первых э, лет царствования э, будущего Эхнатона, что он был только подручным, которого научил изображением сам фараон. А имя Аминхотепа IV расшифровывается «живущей правдой». И вот он постепенно, шаг за шагом, начиная с этого храма неожиданного, Атона, наверняка жрецы Амона уже напряглись. Почему? Вдруг солнечному диску ставится храм, а не тому великому божеству Омону, под знаменем которого Египет достиг такого процветания, такого благолепия. Почему ставится храм Атону? А это только первые зарницы будущей революции. Откуда мы так знаем об этом перевороте? Откуда нам такие детали известны, что именно на шестом году своего правления... Фараон принимает немыслимое решение. Менхотеп IV объявляет, что он покидает столицу Фивы, берет с собой, можно сказать, тысячи людей населения, прежде всего зодчих, ремесленников, каменотесов, но и всех прочих, и отправляется примерно на 400 километров к северу от Фив, по восточному берегу Нила, где и строит новую столицу. То, как современники наши с вами, нашей эпохи узнала об этой столице, это удивительная и замечательная история. Надо сказать, что археологи немножко по-разному ее рассказывают. Одни пишут, что некая женщина, это еще XIX век, египетская женщина полоскала белье в Ниле и нашла табличку, на которой увидела какие-то черточки. Она слышала, что белые люди покупают это за деньги, продала. Черточки оказались клинописью. Угу. И на арамейском языке на табличке оказался текст. Какой? международного договора между правителем Египта и хетским царем. Это же невероятно, что просто так валялся международный документ. Есть другой рассказ, еще более экзотичный, что здесь женщина действительно полоскала белье, а кто-то из археологов, белых туристов, э путешествующих к ней с чем-то обратился. Они неприязненно относились подчас к этим обращениям, Франков, как они называли, всех этих европейцев. И она, мол, швырнула в него этим самым черепком. Швырнула международным договором. Хм. Ничего себе. И когда прочли текст, а это клинопись, арамейский язык, который тогда был языком международного общения, как, например, латынь в средние века в Европе, прочли текст договора, то задумались, не может просто так валяться такой документ. Там начались раскопки. Особенно замечательный вклад с конца XIX века, с 90-х годов, внес английский археолог Петри, который провел там огромное время и начал раскопки. И нашли, что же нашли? Нашли ту новую столицу, которую он построил по его приказу. Она как чудо в пустыне. как мираж, выросла для древнего Египта стремитель Что могло ожидать Петра I Санкт-Петербург в случае э, реванша, да? Да, в общем-то, могла быть покинута та самая столица. На болоте. Ибо, как выяснилось, этот город, почему э, археологам там оказался археологический рай для археологов? Потому что в конце правления этого отступника и сразу после него был приказ былых жрецов ОМОНа покинуть этот город Ереси, оставить его. Его оставили пустыней. город призрак, пустыня город сделала призрак, да. свое дело. Город назывался ахетатон Горизонт Атона. Фараон в одной из надписей утверждает, что само солнце своим лучом указало ему точку, место, где будет центр этой столицы. И был построен чудо-город ахетатон А когда люди ушли, город стал умирать, естественной смертью, а не такой, как другие великие столицы мира. Там не прошли орды завоевателей, как, например, по Вавилону, по Ниневии. Там не горели библиотеки и тот самый архив, в котором собраны были эти самые таблички, правда, они глиняные, но все равно не было массовых пожаров, разрушений. Город как будто бы пустыня накрыла, соконсервировала и донесла, До нас нам не дано предугадать. Вы хотели вычеркнуть его насовсем. Вы много сделали для этого, господа фиванские жрецы. Но не думая, не предугадывая, вы донесли до нас невиданный объем информации именно об этом городе. То Слушайте, тогда уже действительно не лжедмитрий, а Петр Первый. Царь-отступник, царь-еретик. Да. Здесь будет город заложен. да да да да И солнце ему указало. Указано самим солнцем. угодный солнцу, Эхнатон, взял он такое имя. Поклялся никогда не покидать эту новую столицу. Клятву свою выполнил. Более 10 лет своего оставшегося правления он никогда эту столицу не покидал. Там были сооружены дворцы, там были парки, там были загородные виллы, была большая рыночная площадь, была торговля. Возник богатый, живой, живущий город. Именно там При раскопках помещения, которое, по-видимому, было мастерской скульптора. Угу. Имя скульптора, видимо, было Тутмос. Предположительно. Мы не знаем, как египтяне древние произносили гласные звуки. Они их не передавали в иероглифах. Поэтому он мог звучать как-то иначе. Это скорее традиция, что Тутмос мог быть и Титьмис. Мы не знаем точно. Но египтологи как бы договорились. Сохранилось его имя на одном из изделий. И в этой мастерской Лицом вниз, на земле, лежало то дивное изображение Нефертити, та самая прекрасная пришла, приходу которой мы радуемся несколько тысяч лет. Они разрушили эту мастерскую, некоторые изображения там были разбиты, а Нефертити, может быть, она так упала, а может быть, скульптор, зная, догадываясь, что он сотворил чудо, положил ее лицом вниз в надежде, что она уцелеет». И она уцелела. Кстати, Лена спрашивает, а как какие у них были взаимоотношения? Как относилась к нему Нефертити? Судя по всему, по изображениям и текстам, отношения были сначала безупречными. Даже, скажем так, идеальными. Может быть, сознательно идеализируемыми. Угу. Очень много изображений. Где они вместе, где они рядом. Трогательные семейные сцены. Совсем нетипичные для других фараонов. Но во времена Среднего Царства это... Колоссы, о которых я уже говорила, да. холодные, с каменными лицами. Здесь есть такой, например, барельеф. Эхнатон сидит на троне. У него на коленях сидит Нефертити. Невозможно. У нее Не... на коленях да. э, дочка. дочка. Одна из их шестерых дочерей. Они родили шесть дочерей. Э, есть изображение барельеф Эхнатон нежно целует одну из своих дочерей. Невозможно Все было. это совершенно было прежде Невозможно. Это уже ересь. Ересь в, изобра... ересь в изобразительном искусстве. Ересь такая, которая, как это часто бывает в искусстве, дала замечательные, потрясающие плоды, которые встречают штыки, а потом тысячелетиями, столетиями восхищаются этими произведениями. Жили, видимо, безупречно хорошо. Ежедневно начиналось богослужение с восходом солнца. Это было строго. Нет никаких изображений Эхнатона карающим. кого-нибудь вешающего, кого-нибудь бичующего у прежних фараонов это было. А вот есть он на колеснице Нефертити, Дети, Солнце. Солнечный диск изображался, как диск с длинными лучами. Кончики лучей – это ладони, которые ласково тянутся к людям и ласкают их. Что это такое? Какая идеология тут заложена? Один из мотивов, по-видимому, его религиозной реформы, наивный, именно философский, это попытка сблизить те народы, которые Египет покорил. Наивно. Но вот в переводе Бориса Александровича Тураева, нашего замечательного востоковеда, гимн Атону, солнечному диску, который приписывается самому фараону. В единстве своем, нераздельном, ты сотворил всех людей, всех зверей, всех домашних животных. Все, что ступает ногами по тверди земной, Все, что на крыльях парит под небесье. В Палестине Сирии, в Нубии золотоносной, В Египте тобой предначертано Каждому смертному место его. Ты утоляешь потребы и нужды людей, Каждому пища своя, каждого дни сочтены. Их наречия различны, Свои обычные обличия и нравы и стать, Цветом кожи не схожи они, Ибо ты отличаешь страну от страны И народ от народа. Совершенно дружелюбно, что люди могут быть разного цвета кожи. Я бы сказал, кожи. Абсолютно. И это находится в полной противоположности с идеологией Среднего Царства. Около 200 лет назад, когда впервые сложилась такая крупная держава. Возник, можно сказать, с некоторой оговоркой, древнеегипетский шовинизм. Только египтян они в своей надписи называют... Только Египет они называют в своих надписях... Страна людей, а остальные – страна песка. Презренная страна Куш, Нубия, не как здесь, да. а страна золота. Есть некий важный оттенок. И только египтяне – люди, и они царят над всеми. Времена Аминамхетов, э, Сети, э, фараонов – целая такая тоже серия династий. Когда Египет попирает мощной дланью, и ступенью своей железной, и войско у него сильнее всех, все другие народы. И народы эти ценятся мало. И вот наивная попытка, уже громадная для своего времени держава, создать в современном смысле слово границы очень трудно невозможно. Это скорее вассалы, которые платят дань египетскому фараону, которые боятся его власти его силы. Как их объединить? И вдруг он поступает ровно наоборот от этого такого... Привычного и такого во все времена Легко воспринимаемого шовинизма Ведь угу. шовинизм самое простое Я лучше всех и всех на этом основании Имею право пинать, подавлять Во всей эпохе это примитивная идеология Самая популярная Он избирает непопулярную Вот эти солнечные лучи Видишь ли ласкают всем всех. А понравилось ли это его соплеменникам? Огромной части нет На кого же он все-таки опирался? Он нашел опору. Опора – это был новый слой населения, выросший в Египте, служилая знать. Во все времена, рано или поздно, появляется такая служилая знать. Не кровная, не аристократическая, а люди, выдвинувшиеся по службе. Опять вы можете с Петром I сравнить, и опять будете правы, Алексей Алексеевич. Когда-то говорили модернизация истории, но ведь без сравнений в истории невозможно. И это новая знать, которая имел очень выразительное название, сами себя назвали немху, что значит «сироты». Мы сироты, мы богаты, мы э, имеем заслуги перед фараоном, но происхождение у нас не такое знатное. Он окружил себя этими людьми. И они, конечно, верой, правды ему служили и очень быстро и легко потом изменили, это ясно. Вот он на них пытается опереться. Есть еще странная версия, совершенно околонаучная, но околонаучно-естественно, научная любопытная mm -hmm. Странная версия. Ее когда-то публиковал наш журнал «Наука и религии» в 90 году в номере третьем. Любопытная. О том, что посодействовало его реформе, временному ее успеху, не массовая поддержка населения, потому что массовой не было. Эти немхи — это не большинство населения. А еще события природные. Якобы именно в это время могла быть серия... таких экологических катастроф, связанных с возможной гибелью острова Санторина в Средиземном О, море, Господи. предполагаемой атлантиды да. что могло вызвать, ну, уход большого острова под водой, да. это действительно э -э экологическая катастрофа, могло вызвать временные э черные такие тучи, страшные, солнце скрылось. Вот под это он мог подложить свою идею. Угу. Плохо молились солнцу, «Надо молиться лучше, оно вернется». А ведь даже короткое затмение солнца э, в древности и в средние века вызывало чудовищную панику. Конец а если, света. Да, а если здесь это было более длительно, это могло содействовать некоторому успеху, временному успеху его реформы. На какое-то время, а ведь это больше около 10 лет он живет там, э, жизнь кажется довольно безоблачной. Вот эти красивые изображения, красивые барельефы, красоты немыслимой, бурный расцвет искусства, он как бы снял запреты для скульпторов. И искусство возвращается к Аристотелеву принципу подражания природе. Если не Нефертити действительно красиво передадим ее человеческую красоту, а не символ и знак того, что она царица. Если эти шесть девочек э, действительно Дочерей, да. худенькие, хрупкие, Э, с такими тоненькими ручками. Давайте их такими изобразим. Вот отсюда и вопрос нашего слушателя про странную форму головы. Может быть, ибо ближайшие браки даже со своими детьми у египтян были. не Совершенно не дошло человечество до понимания такого природного запрета таких браков. Но случилась смерть второй дочери. Ей было 10-12 лет, видимо, макет Атон. Да. И все это подробно изображено Ведь вот египетские барельефы, рельефы, э, изображения, это как фильм, который они сняли о самих себе, в движении. Вот угу. началась похоронная процессия, вот хоронят идет, эту девочку. Да. Вот она идет, вот они дошли до места захоронения, вот плакальщицы, вот горе фараона и Нефертити. Эхнатон и Нефертити заламывают руки, как обычные земные люди, они горюют. И, возможно, очень тяжело на них это подействовать. Потому что так молиться, каждое утро начинать этим самым Матоном, отдавать только этим молитвам все, весь основной смысл своей жизни, и вдруг он допустил уход этого ребенка, это могло быть большим горем. Ибо именно после этих похорон что-то происходит между их натоном и Нефертити. Разрыв, не разрыв, они не живут вместе. Она живет в загородном дворце, раскопки там состоялись, очень много известно о ее жизни там, Тихой, мирной, довольно замкнутой. У нее был какой-то зверинец, куда собирала угу. редких зверей, э, животных, развлекала с ими. Там, видимо, жил при ней будущий знаменитейший, невольно знаменитый угу. маленький фараон Тутанхамон. Тогда Тутанхатон. Тогда тут Угодный хат... Атон. Там мальчик Тутанхатончик, который да. будет, сменит имя, отступит от реформы своего предшественника. Что-то происходит. А у Эхнатона появляется другая жена. Его вторая жена Кия. Видимо, простолюдинка. Видимо, из достаточно простых, из служащих, из, служащих, вот из тех да, да, самых, да, из которые его окружают. Красиво. По-другому, чем Нефертити, но красиво. Очень хороша. Ее изображения сохранились. Очень много о ней написал наш замечательный египтолог Перепелкин. Э -э, тщательно многое изучено. И между ними, видимо, очень э -э, страстные, очень близкие отношения. На ее э, захоронении такие слова, такой текст, который максимально напоминает мне песнь песни Соломона. «Буду слышать я дыхание сладостное, выходящее из уст твоих, Буду видеть я доброту твою ежедневно, таково мое желание, Буду слышать я голос твой, да слышу я голос твой во дворце солнечного камня, Когда творишь ты службу отцу твоему». А тону живому. Да будешь ты жить, как солнце, вековечно, вечно. Вот такие страстные чувства. Но Нефертити, конечно, отодвинуто куда-то на задний э, план. Есть множество версий, Они все ненадежные. Были ли у них дети? В смысле, у Кии? У Кии их на okay. Если были, то кто они? Не является ли Тутанхатон, будущий Тутанхамон, их сыном? Никогда уже, видимо, Это доказано быть не может, потому что страшная путаница. Море грабителей прошло по этим э, гробницам. Не, сам Ахетатон не был разграблен, а гробницы были за хранение за пределами города. Гробницы были разграблены, потому что грабители искали, конечно, не архивы. Эти клинописные таблички им были неинтересны. Они разбивали. Они были не интересны, А в гробницах были дорогие вещи, наверное, до конца мы не узнаем. Но, во всяком случае, закат жизни у него был достаточно грустным. Разошелся с Нефертити, с которой они были явно единомышленниками. Реформа, наверное, он уже успел ощутить не очень успешно. Потому что те самые народы, которые, обласканные солнцем, должны Ума. были бы как бы приникнуть к Египту, восстают. Восстают против Египта, неспокойно в метании тревожно в Ассирии. На исторической арене появился загадочный белокожий народ хетты, воинственный, который как бы пришел неоткуда и ушел И потом уйдет куда-то, да. ушел никуда. Вокруг них вечная спекуляция, что это и есть арийцы. Да. Э, искали в них источник вот арийского м народа, вот этих ариев. неизвестно куда исчезли с своей загадочной письменностью сильные наносят поражение египтянам некоторое время еще соперничество будет довольно относительно равноправным но конец правления хнатона это явно начавшийся развал но кстати его интересное возображать начинают с тростью А ему 35 лет. Видимо, не очень здоров, к тому же. Его хрупкая и, фигура отражена, да. действительно. И, кстати, воевер. изображение вот с этими, как Игорь нам говорит, наш слушатель из Тольятти, вот удлинённые черепа. Некоторые медики считают, что это может быть некая генетическая болезнь. И даже называют её, на самом деле. сейчас я уже не То, найду. что в народе называют водянкой мозга. А, э, да, то есть вы тоже знаете. Примерно так. Да. Да, есть забыл. такие версии, синдром, синдром, никогда забыл, не называйте. доказанные, никогда не надёжные, но они есть и имеют право на существование. Пишут ему его вассалы, ну, например, если ты питаешь благие дружеские намерения, то пошли мне много золота, Но много да, золота, да, да. и все будет хорошо. И все-таки явно эта почти мировая империя начинает трещать по швам. Из-за его реформ а, в том числе. Реформа не помогла и, может быть, повредила. Особенно, считают профессионалы, думаю, они тысячу раз правы, Опасно то, что он отменил культ Осириса. Это загробная жизнь. Это гарантированная каждому человеку в Древнем Египте длительная и, может быть, счастливая загробная жизнь. Если здесь плохо, там будет хорошо. И вот он отменен. Так вот раскопки Ахетатона показывают, что в маленьких хижинах, где жили простые люди, хранили тайком по-видимому, мелкие изображения былых богов и башков, И найдена очень интересная вещь. Это было сопротивление не так, только это жрецов. Это да, Не только жрецов, да, которые якобы да, переворот да, чуть ли не да, отравили, да, ослепили. Предположение это, есть, что да, отравили да. очень может быть. Но, но люди, люди сопротивлялись сами приняли. местным, да, да. Причем особенно отмену культа Осириса. На, есть замечательная находка в Ахетотоне. Маленькая колесница, запряженная обезьянами. Обезьяна же колесничья рядом мартышка. Это настолько похоже на карикатуру, на выезд их на Тона и Нефертити, на богослужащих. Атону, что можно допустить, что это вот признак сопротивления. Ушел из жизни не знаем как. После него правил некий таинственный сменг хора меньше года не знаем кто. Да. Затем знаменитый Тутанхамон, знаменитый... Тутанхатон, своей... я с вас все время поправлю, Тутанхатон. Он сменил имя на Амона, то есть полное отступление. Затем был э, его э, чиновник важный Эйя, И, наконец, некто Хоремхеп, генерал, генерал начальник войска. Этот сел на 27 лет, и именно при нем Эхнатон был вычеркнут из списков фараонов. Именно он стер всех своих предшественников и прямо вывел свое правление из за Аминхотепа III. Типичная фальсификация истории, но он не знал, Генералы. что будет наука археология, и она его поставит на его генеральское место. наталья васовская алексей венедиктов до встречи узнай правду здесь эхо москвы все так